Глава 13. Ночные шорохи Арканцев благословлял тот прекрасный весенний вечер, когда на берегу пустынной мойки судьба столкнула его лицом к лицу с опустившимся товарищем школьных лет своих. Сам Вовка, что и говорить, был до некоторой степени полезен делу, но если бы он не шевельнул даже пальцем... Один голый факт привлечения из неприятельского лагеря к совместной работе графини Ирмы был громадной заслугою Вовки. Ирма знала слишком много, и все драгоценные сведения, переданные ею Арканцеву, сослужили молодому сановнику громадного значения службу. Ирма не годилась в каяющейся Магдалины и вовсе не претендовала на это. Она осталась прежде всего сама собою. Никаких особенных исканий, духовных перерождений. Если она сожгла свои корабли, то в силу двух причин. Во-первых, ей очень нравился Вовка. И, естественно, рука об руку вместе с ним, а не с флугом, ей хотелось работать. Что же касается второго мотива. Графине надоело цинично-хамское отношение австро-германских дипломатов к своим тайным агентам. Даже такого крупного калибра, как она, графиня Ирма Чечения, И рядом с этим внешне джентльменское, что он думает внутри себя, это его частное дело, отношение Арканцева, деликатно вложившего ее первый гонорар в книгу венгерского поэта. Все шло гладко, безмятежно. Любовь, пусть чувственная, без особенных взлетов ввысь, но все же любовь, из наслаждений и радостей, Ирма не знала, да и не хотела знать другой. Отсутствие всяких материальных забот и вечный комфорт, изысканный и тонкий, вошедший давным-давно в самую тесную привычку. Чего же еще? И на всем этом сияющем фоне темным пятнышком обозначалась тревога перед возможностями на пророченной флуговой месте. Таких господ, как этот бритый каторжник, Первая неудача не только не обескураживает нисколько, а наоборот вдохновляет на все новые и новые гнусности. Вообще Петроград явился для флуга одной из самых неудачнейших арен его многосторонней деятельности. Ни в одной из европейских столиц не терпел он целого ряда таких поражений. И маска сорвана была значительно раньше, чем следует. И графиня так нежданно-негаданно изменила ему... Обернувшись в угоду любовнику своему ренегаткою, и, наконец, флук чуть не потерял два миллиона, и до чего это глупо вышло? Добро бы еще Пенебельский надул его, было бы не так уже обидно, право. Надул взятки про прохвостов мало ли на белом свете даже самые обыкновенные разбойничьи этики не признающих». Но в том-то и дело, что Пенебельский при всем желании своем не осмелился надуть флуга. Не осмелился, потому что два слова «железом» добила раскаленным, жгли сметенный мозг Кольгерда Фердинандовича. Эти два слова «арестантские роты». И честь честью, согласно требованию флуга, Пенебельский к назначенному сроку ценой невероятных усилий наскреб 2 миллиона в звенящем золоте. И громадный тяжелый ящик, вынесенный четырьмя дюжими артельщиками из банкирского особняка в подъезжавший автомобиль, умчался куда-то вместе с загадочным седаком и не менее загадочным шофером. Флук думал транспортировать свое золото через Финляндию в Швецию, и надо же стрястись беде на самой границе в Белоострове. Тяжелый, слишком тяжелый по своим размерам ящик привлек внимание пограничных жандармских властей. Вместе с золотом конфискован был и конвоирующий его субъект, оказавшийся никому неведомым и более чем подозрительным немцам. Узнав об этом несчастье, Флук, поджидавший своего сообщника в Торнео, от бешенства едва не лишился рассудка, только страшной силой воли взял он себя в руки, дабы с твердостью вынести этот новый жестокий удар судьбы. Арест на границе двух миллионов... В связи с военным временем и к тому же еще поимкою германского шпиона-конвоира сделался злобою дня. Газеты, хотя и по горло заваленные самым сенсационным материалом, создали, однако, из этих двух миллионов трескучий бум. Борис Сергеевич Мире, извещенный своим белоостровским корреспондентом по телефону о конфискации ящика с золотом, примерял в этот самый момент свой корреспондентский костюм, Корреспондентский потому, что помощник редактора газеты «Четверть секунды» был уже на отлете, со дня на день собираясь на театр военных действий. И как был в необыкновенно пестрой куртке и не менее пестрых панталонах, широких вверху и плотно охватывавших ногу у колена панталонах, которые сам Борис Сергеевич называл почему-то «фасон зуав», он помчался на финляндский вокзал. И, разумеется, на другой день вся вторая полоса газеты «Четверть секунды» посвящена была таинственному золоту. Ольгерт Фердинандович Пенебельский пережил несколько отвратительных дней и ночей, лишившись сна и аппетита, чем в одинаковой степени дорожил чрезвычайно. А вдруг всплывет на свет Божий вся темная гэшефт-махерская комбинация с флугом. Но задержанный шпион хранил на допросе могильное молчание – и у Пенебельского отлегло. В конце концов, к нему вернулись и аппетит, и сон. А ведь могла выйти скверная, очень скверная история, и не спас бы Ольгерда Фердинандовича оборудованный им санитарный поезд имени О.Ф. Пенебельского. Однако флук не оставил его в покое. Сказочно разбогатевший банкир получил письмо с требованием новых двух миллионов. Уже на этот раз в бумагах. Пенебельский рвал на себе волосы. «Этот негодяй хочет меня разорить!» Но скрипя сердце, Ольгерт Фердинандович покорился. «Лучше потерять 4 миллиона, оторвав их от себя с кровью и мясом, чем надеть аристанский халат». Об этой пограничной истории с «Золотым грузом» Вовка и графиня прочли уже в Варшаве. И так как Ирма посвящена была во взаимоотношения «Флуг-Пенебельский», Она не сомневалась, что эти два миллиона, если не финал взаимоотношений, то во всяком случае крайне досадный для обеих сторон этап. Жилось в Варшаве этой влюбленной парочке весело, куда веселее, чем в с отеля. Вечно знакомые и вечно на людях, всегда целый океан таких ярких, трепетных впечатлений. Сплошь да рядом завтракали и обедали в компании Тамары, Сонечки, Спарбе и окружавшей их гвардейской молодежи. Номера Вовки и графини примыкали друг к другу, сообщаясь дверью. Комната соседняя с номером графини была несколько дней пустая, и потом лишь занял ее приехавший из Нью-Йорка военный корреспондент Большой Американской газеты. Напоминал он собою какую-то странную птицу». Громадный крючковатый носы, длинные перьями спускающиеся до плеч волосы, темные очки и все лицо в бородавках. Словом, внешность какого-то опереточного нотариуса. Видимо, редакция отсыпала своему корреспонденту целую уйму денег. Он жил широко, к его услугам был щегольской наемный автомобиль, а количество сундуков и чемоданов – оперной «Примадонне» в самый раз. Русские корреспонденты завидовали американскому коллеге своему направо и налево швырявшему деньгами. А главная внешность господина Гудсона вот уже нисколько не корреспондентская. Даже представить себе нельзя его в этих очках длинноволосого на передовых позициях. Ужасно комическая фигура получается. Но господин Гудсон вызвал бы значительно сильнейшее удивление у коллег своих. Если бы они могли проникнуть в его номер и увидеть, как он, выбрав удобное время, когда нет никого по соседству, орудует целой системой дорогих, сверкающих новенькую сталью отмычек, желая сделать выходящую в номер графини Чечени дверь более податливой. Коллеги решили бы в один голос, что имеют дело не с корреспондентом американской газеты, а с так называемой «отельной крысой», которая ночью проникает к богатым постояльцам и по мере возможности и удачи грабит их. Вовка, получив от Арканцева расшифрованную телеграмму, немедленно выехал в секретную командировку в Лоць. Ирма осталась одна. Прощаясь, Вовка умолял ее все это время особенно беречься и никуда не выходить». «Разве днем прогуляешься по главным улицам, да и то не одна лучше, а вместе с Тамарой и Сонечкой? Есть русская пословица береженного и Бог бережет», а тебе необходимо, сама знаешь, тщательно беречься». День пролетел незаметно. Было так много солнца, движения, беспрерывно мелькающих впечатлений, и так весело и звонко смеялась Сонечка». И во время завтрака, и под каштанами, у Яздовской аллеи, куда они направлялись вдвоем, желая соединить приятное с полезным, посещение раненых в госпитале Польского благотворительного общества в кадетском корпусе вместе с прогулкой. С наступлением вечера графиня сделалась как-то не по себе. Беспричинная нервозность овладела ею. И мысль, что она проведет ночь одна, одинешенькая, наполняла ее какой-то холодной жутью. Мелькнуло даже желание пригласить Сонечку Спарба переночевать вместе. Но, во-первых, Сонечка неразлучна с Тамарой, и разобщать их было бы неудобно. А во-вторых, опытная 30-летняя женщина расписывается в собственной трусости, завя себе такого полуребенка, сама в опеке нуждается, как Сонечка. Ирмат тщательно заперлась на ключ и задвижку. Не менее тщательно осмотрела обе двери и в опустевшую Вовкину комнату, и в другую, напротив, соседнюю, за которой помещался странный длинноволосый человек в бородавках. Ирма сунула под подушку револьвер, тот самый, заставивший всеми мирамисе попятиться флуга. Легла в холодные простыни, взяла какой-то французский роман, пыталась читать, но буквы сливались какими-то пляшущими зигзагами, и уснуть не могла. Сон бежал, Бледная, с округлившимися восточными глазами своими, графиня прислушалась. Какое-то тихое царапанье, какой-то шорох. Смолкнет, затаившись. Опять. Или мышь начинает скрестись, или воображение разыгрывается. Ирма съежилась в комочек, замерла и ясно-ясно слышит биение сердца. Мышь продолжает скрестись. Встать, обойти комнату, крикнуть. Это вспугнет, пожалуй. Но нет ни сил, ни воли. Каким-то оцепенением скованная лежит Ирма. И ширится, расплываясь зрачки, и нет сил протянуть руку, погасить электричество. Сердце уже не бьется, замирает. И какая-то неприятная, неприятная, обессиливающая истома входит и в сознание, и в мозг, и в тело, и в нервы. И рада была бы пошевельнуться, крикнуть, но не может. Не могла бы под самой страшной угрозой. Так бывает во сне».